Синтия. Как-то раз после утреннего обхода я ехала обратно в Нанатусхаус. Напевая себе под нос, я лавировала между грузовиками на Исте-Индия-Док-Роут на своём стареньком ролее, тяжёлом, словно сделанным из свинца, с двумя неработающими передачами из трёх и тренировалась отпускать руль на ходу. Вдруг я заметила впереди себя Синтию.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 Что произошло, рассказывай? Первый раз вижу тебя такой. В нашей компании Синтия считалась самой мудрой и взрослой и часто выступала в роли миротворца. Странно было встретить её в слезах посреди улицы. Я протянула ей свой носовой платок. Ребёнок умер, прошептала она. Не может быть, ахнула я. Синтии не было всю ночь. Она вернулась только к завтраку, усталая, но радостная, и рассказывала, что роды прошли успешно, и на свет появился здоровый маленький мальчик. В 6:00 утра она оставила маму с сыном в абсолютно нормальном состоянии и должна была вернуться через 4 часа. В половине 9:00 я ушла на утренний обход. Синтия в это время мыла и стерилизовала инструменты и делала записи, чтобы вернуться к матери с новорождённым к 10:00 утра.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 Скорее Синтия плакала уже от смеха. Давай-ка мой велосипед, пока ты кого-нибудь не покалечила. Долгое время мы шли молча. Я не знала, уместно ли задавать вопросы или лучше помолчать, но наконец Синтия сама сказала: "Они его забрали". Кто? Врачи? Нет, полицейские. Полицейские? Зачем? Вскрытие. Родители были против. Но они сказали, что так полагается по закону, если смерть наступила внезапно и без видимых причин. Голос её дрогнул, и она снова заплакала. Не знаю, может быть, это я что-то не так сделала. Постоянно вспоминаю, как всё происходило. Мальчик родился, тут же закричал. Я прочистила ему дыхательные пути, перерезала пуповину. Всё было стерильно. Конечности двигались нормально, позвоночник был прямой.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 Мы выкрутили руль обратно. Перестань. Ты всё правильно сделала. Ты же лучшая акушерка среди нас. Я уверена, что ты тут ни при чём. Нельзя быть уверенной, прошептала она. Поэтому и нужно вскрытие. Некоторое время мы шли молча. Мне не хотелось мешать её размышлениям, но я всё же не удержалась от вопроса. А как ты поступила, когда увидела, что он мёртв? Опыталась сделать искусственное дыхание, но было уже поздно. Она вся дрожала, и я с трудом разбирала её слова. "Давай свернём на какую-нибудь улицу потише", предложила я. "Шум раздражает. Там всё и расскажешь". Мы завернули за угол и продолжили путь по более тихой улочке. Здесь на тротуарах играли дети, а женщины мыли пороги или вытряхивали коврики.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 Потом начали допрашивать меня. Это был кошмар. Они не грубили и не давили, но всё равно, когда тебя расспрашивают о смерти и записывают каждое твоё слово, ужасно. Видимо, я была белой как мел, потому что доктор принял сами меня утешать и говорить, что я ни в чём не виновата. Меня попросили рассказать, что мне известно, и забрали подписанные мною бумаги. Кажется, я всё правильно заполнила. Не знаю. Это всё напоминает дурной сон. Синтия выглядела очень плохо. Тебе нужна чашечка горячего чая, сказала я. Смотри, мы уже почти пришли. У тебя усталый вид. Видимо, из-за шока. Надо думать. А ещё мне холодно. Неудивительно. Ты вообще спала прошлой ночью? Пару часов, потом меня разбудили. Мы дошли до Нанатусхауса. Я занялась велосипедами, а Синтия сказала, что прежде всего ей надо доложиться сестре Джулианне. В сарае я встретила сестру Бернадетт, которая пристёгивала свой велосипед. А, сестра Лии! Я как раз хотела с вами поговорить. Это вас я сегодня видела, едущей по Ист-Индия-Док-роуд. Что? Ну, может быть, вас? Вас остальные не позволяют тебе кататься, отпустив руль по главной улице.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 Нет, сестра, конечно. Но, разумеется, я и дальше вела себя точно так же, и сестра Бернадет прекрасно об этом знала. Синтия не пришла на обед. Её отправили в постель с парой таблеток аспирина и кружкой горячего шоколада. Сестра Джулианна прочла молитву, а когда мы расселись, рассказала нам о случившемся. В 6:00 утра он, значит, жив-здоров, а в 10:00 уже остыл. Проворчала сестра Евангелина. Как по мне, так его придушили в тихаря. Сестру Джулианну подобное предположение шокировало. Ну что вы, сестра, этого не может быть. Это прекрасное семейство, они мечтали о ребёнке и никогда бы так не поступили. Не знаю, не знаю. Тут ни в чём нельзя быть уверенной. Подобными секретами не делятся. Нежеланных детей, знаете ли, частенько душат. Таких историй пруд пруди.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 Но сестра Евангелина родилась в 1890-е годы в трущобах Рединга и повидала такое нищету и лишения, какие нам и не снились. Разве их не арестовывают? спросила Чэмми. Обычно нет, ответила сестра Евангелина и оглядела на строй их. Эх, вы молоды, ничего не знаете о жизни. Так да рождалось, и умирало столько детей,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 Ей было всего 14. Мы были потрясены, но с разрешения матери оставили её у себя до родов. Потом одна из наших сестёр приняла роды в их домике. Всё прошло хорошо, если можно так выразиться, а не законнорождённым ребёнком в приличной семье. В любом случае, когда сестра уходила, мать и младенец были живые и здоровы. Ясколько часов спустя в монастырь принесли записку, в которой говорилось, что малыш скончался. Сестра пошла к ним и обнаружила младенца мёртвым, а мать крепко спящей. Её никак не удавалось разбудить. Похоже было, что она приняла лаудану. Провели расследование, но всё обесрезультатно. Сестра Моника Джан вновь подняла ложку и покрутила её.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 проворчала сестра Евангелина. Если в семье уже имелось полудюжины голодных ртов, а работы и еды не было, это считалось настоящим избавлением. Ищита, отчаянная, беспросветная нищета. Сестра Моника Джан продолжала разглядывать отражение в ложке. Мы были величайшей империей, что когда-либо видел мир, богатейшей нацией в мире.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 Я не преувеличиваю, я всё это видела. И таких улиц были сотни. Бесконечные ряды трущоб, в которых теснились тысячи и тысячи людей. Почитайте книги Ильима Бута или Генри Мэй Хью, если не верите. Конечно, дети постоянно умирали, и, конечно, иногда им помогали доведённые до ручки родители. Как же иначе? Мы с трикси и чами потрясённо молчали. Рассказ сестры Моники Джуан весь её вид настолько впечатлили нас, что мы буквально лишились дара речи. Молчание нарушила сестра Джулианна. Поблагодарим же Господа, что эти дни в прошлом. Нашей стране больше не грозит подобная бедность, хотя от неё страдают в других частях света, особенно после войны. Мы будем молиться за этих людей. В этот момент миссис Би принесла пудинг и передала его сестре Джулианне. Миссис Би была настоящей королевой кухни, превосходной и опытной поварихой. Я приготовила сестре Монике Жан сладкий творожок с клубникой. Я знаю, что она его любит больше всего. Ох, замечательно. В мгновение ока сестра Моника Джоан превратилась в маленькую девочку, предвкушающую праздничное лакомство. Она больше не вспоминала о гибели детей, а я твёрдо решила при случае почитать работы Уильяма Бута и Генри Мейфью. Когда Синтия спустилась к чаю в 4 часа, она выглядела отдохнувшей, но по-прежнему печальной. Вечером и на следующий день она, как обычно, вышла на обход. Но мы видели, что смерть ребёнка тяготит её. Отчёт о вскрытии прибыл недели позже. Причиной смерти стал ателектаз, то есть не болезнь и не повреждение. Пока младенец находится в материнской утробе, его лёгкие не расправлены. С первым вдохом после родов лёгкие расправляются и наполняются воздухом. Иногда они наполняются не полностью, и это состояние может сохраняться несколько часов или дней. Ребёнок, которого принимала Синтия, родился в срок и после родов жадно вдохнул, хотя в этот момент его лёгкие, возможно, работали лишь в 3/4 своей силы. Цвет его кожи, пульс и движения не позволили Леза подозреть что-либо неладное. Однако младенцы очень хрупкие существа, и пока он спал, ему, видимо, приходилось прилагать слишком много усилий, чтобы дышать. Вдохи становились всё незначительнее, пока нижние доли лёгких не закрылись полностью. После этого они опали, и ателектаз распространился. Поверхностное дыхание одними лишь верхними долями лёгких не даёт телу достаточно кислорода. Ребёнок дышал всё слабее и реже, пока его лёгкие окончательно не опали, и он не умер. Прочитав отчёт о вскрытии, Синти испытала огромное облегчение. Там подтверждалось, что при первых вдохах лёгкие малыша расправились, Но впоследствии за 4 часа, которые он провёл с матерью, полностью опали. Почему мать ничего не заметила, например, затруднённого дыхания, бледности, падения мышечного тонуса и не подняла тревогу, оставалось неизвестным. Синцию ни в чём не обвиняли, и в процессе родов и после родовых процедур не было обнаружено никаких ошибок. Прочим этот случай сильно повлиял на чувствительную девушку, и она постоянно задавалась вопросом, могла ли я что-нибудь сделать. И ей не скоро удалось справиться с этой травмой.